«Неужели ты окончательно превратился в торговца, Планша?» — сказал Д'Артаньян, и намерен прозябать в своей ловчонке даже теперь, после того, как мы встретились. «Ммм, не все же созданы для такой деятельной жизни, как вы, сударь», — возразил Планше. «Посмотрите хоть на господина Атоса. Кто узнает в нем того храбреца и забияку, которого мы видели двадцать лет тому назад? Он живет теперь как настоящий помещик. Да и на самом деле, сударь, что может быть лучше спокойной жизни?»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 Он придумывал, как бы оттучить его от гомерических пьерфонских трапез и немножко сбить с него владетельную спесь. Обогнув угол Монмартрской улицы, Д'Артаньян увидел в окне гостиницы «Козочка Портоса».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 «Здравствуйте, любезный друг!» — сказал Д'Артаньян. Кучка зевак в одну минуту собралась поглазеть на господ, перекликавшихся между собой, пока сбежавшиеся конюхи брали их лошадей под узцы. Но Д'Артаньян нахмурил брови, а планше сердито замахнулся, это быстро заставило рассеяться толпу, которая становилась тем гуще, чем меньше понимала, ради чего она собралась. Портос уже стоял на крыльце. «Ах, милый друг!»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 — сказал он. — Где же Тектонской улице равняться с Пьерфонской долиной? — Но успокойтесь, я покажу вам местечко получше. — Когда же? — Черт возьми, надеюсь, что очень скоро. — А, прекрасно. При этом восклицании Портоса за дверью послышался слабый стон, и Д'Артаньян, соскочивший с лошади, увидел рельефно выступающий огромный живот мушкетона.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 грустно проговорил Мушкетон. «Здесь нет ни прудов принца, в которых ловятся такие чудесные карпы, ни лесов его высочества, где попадаются нежные куропатки. Что же касается доздешнего погреба, то я внимательно осмотрел его и право, он немного выстоит. Я охотно пожалел бы вас, господин Мустон, сказал Д'Артаньян, не будь у меня другого, гораздо более неотложного дела. Э, любезный Дювалон, прибавил он, отводя Портуса в сторону,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 — сказал он. — Его Преосвященство ожидает вас. Мазарини сидел у себя в кабинете, просматривая список лиц, получающих пенсии и бенефиции и старался сократить его, вычеркивая побольше имен. Он ныскосо взглянул на Д'Артаньяна и Портоса. Глаза его радостно блеснули, но он притворился совершенно равнодушным. — А, это вы, господин лейтенант? — сказал он.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 а господин Дювалон не так занят, как они, и согласен вернуться на службу. — Да, мать ее, и из одной только преданности к вам, ибо господин де Броссье богат. — Богат? — повторил Мазарини. Это было единственное слово, имевшее привилегию всегда внушать ему уважение. — Пятьдесят тысяч ливров годового дохода, — сказал Портос. Это была первая произнесенная им фраза.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 «Мой друг, ваше Преосвященство, владеет тремя великолепными поместьями — Дювалон в карбее Де Броссия в Суассоне и депьерфон в Волуа. Так вот, ему бы хотелось, чтобы одному из поместьй было присвоено наименование воротства». «Только и всего?» — сказал Мазарини и весь сощурился от радости, что можно будет вознаградить преданность Портоса, не развязывая кошелька. «Но ну, мы устроим это».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 так же как и я, больше всего любит что-нибудь из ряда вон выходящее, какие-нибудь предприятия, которые считаются безумными и невозможными. Эта хвастливая речь пришлась Мозарени по вкусу. Он задумался. я, откровенно говоря, рассчитывал дать вам своего рода поручение, связанное с пребыванием на одном месте, наконец сказал он. У меня есть кое-какие опасения, но что это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 — сказал Мазарини. — Что это вы врываетесь ко мне точно в трактир? — Только два слова, мансиньор. — Сказал тот, к кому относилось это замечание. — Мне необходимо немедленно из глазу на глаз переговорить с вами. Я Де караульный офицер Винсенского замка. По бледному, расстроенному лицу офицера Мазарини понял, что тот привез какое-то важное известие и знаком велел Д'Артаньяну и Портосу отойти в сторону. Они ушли вглубь кабинета. «Говорите, говорите скорей!» — сказал Мазарини. «Что случилось?» «Случилось, ваше Преосвященство, то, что герцог Дебафор убежал из Винсентской крепости». Мазарини вскрикнул и, побленев еще больше, чем офицер, привезший эту весть, откинулся без сил на спинку кресла. «Убежал!» — повторил он. «Герцог Дебафор убежал!»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 «Вы беретесь задержать герцога де Бофора, вооруженного и окруженного сообщниками? Если бы вы приказали мне поймать дьявола, мансиньор, я схватил бы его за рога и привел к вам». «Я тоже», — сказал Портос. «И вы?» — сказал мозарини с изумлением, смотря на них. «Но ведь герцог не сдастся без отчаянного сопротивления». «Ну что же, бой так бой!» — воскликнул Д'Артаньян, и глаза его засверкали.